я с трудом пробирался вперед. Окружающее теряло свою окраску. На прозрачном небе деревья выделялись темными силуэтами, а совершенно внизу очертания их смешивались с бесформенными сумерками. Вскоре деревья стали попадаться реже, кустарники же становились все гуще и гуще. Затем, На пути встретилось голое пространство, покрытое белым песком. Далее другое, поросшее переплетающимися побегами. Легкий шорох с правой стороны от времени до времени беспокоил меня. Сначала я принимал его за плод своего воображения, так как при каждой остановке в ночной тишине ничего не было слышно, кроме вечернего ветерка, покачивающего верхушки дерев. Во время же ходьбы Одно только эхо вторило моим шагам. Я выбрался из чащи, идя исключительно по открытым местам и стараясь неожиданными поворотами уловить причину шума, если он на самом деле существовал. Ничего не было видно, и тем не менее уверенность о присутствии вблизи кого-то другого все более и более овладевала мною. Я ускорил свой шаг и спустя немного времени подошел к небольшому холму, взобрался на него и, круто повернувшись, с большим вниманием посмотрел на только что пройденный мною путь. Кругом было все темно и тихо, подобно темному небу. Вдруг бесформенная тень мелькнула перед глазами и исчезла. Теперь я окончательно убедился, что мой рыжий противник продолжал преследовать меня, а к этому присоединилось еще другое печальное открытие. Я заблудился. В полном отчаянии продолжал я быстро подвигаться, гонимый тайным преследованием. Кто бы это ни был, во всяком случае у него не было мужества броситься на меня. Или, быть может, он выжидал благоприятного для себя случая к нападению? Моей главной заботой было находиться постоянно на открытом месте. По временам оборачиваясь, чтобы послушать, я приходил к заключению, что мой враг покинул преследование, или что все это было не более как простой галлюцинацией моего расстроенного ума. Послышался прибой волн. Я опустился тогда почти бегом, и непосредственно за этим услышал, как позади меня кто-то споткнулся. Я быстро обернулся, стараясь хоть что-нибудь различить среди неясных очертаний деревьев, как будто какая-то черная тень прыгала среди них. Однако ничего не было слышно, кроме стука крови в моих ушах. По всей вероятности, мои нервы находились в страшном возбуждении, и моему воображению представлялась полная свобода. Я решительно направился на шум от моря. Деревья редели, и две или три минуты спустя я очутился на низком и голом мысе, далеко выдвигавшемся вперед. Царствовала тихая и ясная ночь, и отражение бесчисленных мерцающих звезд благодаря рябе дрожали на поверхности моря. Немного поодаль волны разбивались о неправильную линию подводных рифов, Их пена светила бледным светом. На западе виднелся огонек и смешивался с сиянием вечерней звезды. Местность к востоку круто обрывалась, а к западу скрывалась за выступом мыса.